Мы продолжали путь в Васильков глухими проселками, скрываясь от гибели. Снегу было мало, колоть страшная, коляска наша сломалась. Мы наняли жидовскую форшпанку в Бердичеве и едва дотащились к ночи 28 восьмого до селения Трилесы на старой Киевской дороге в 45 верстах от Василькова. Остановились в казачьей хате на квартире поручика Кузьмина измученная дорога и тот час легли спать.